Государев печатный двор. Высокие дубовые ворота большого каменного дома были наглухо заперты. Филатыч долго стучал, пока послышался хриплый вопрос. — Чего надо? Когда Филатыч сказал, что его прислал боярин Борис Федорович, калитка открылась, снова захлопнулась за вошедшими, и привратник заложил ее прочным засовом. Филатыч с Микиткой прошли в просторные помещения. Посреди стоял деревянный станок. Его рычаги, рукоятки и винты показались Микитке очень затейливыми и занятными. «Хорошо б смекнуть. Для чего такой станок мудреный И что на нем делают?» — думал он. У стены на столах лежали широкие плоские ящики. У другой стены на деревянных подставках высились стопки белых бумажных листов. Пахло смолой, скипидаром и дымным угаром. Несколько человек в передниках, вымазанных сажей и черной краской, Возились около станка. — Тебе кого? — спросил один из них. — Книга печатника Иван Федорова. Прислал нас боярин Борис Федорович Годунов. — А на что он тебе? — Хочу мальчонка передать сюда, в учение. — Сделайте милость, примите. И Филаточ кряхтя поклонился, коснувшись корявыми пальцами грубо оструганного пола. Один из работавших у станка выпрямился, посмотрел на Микитку и быстро подошел к нему. — У вас обоих светлые головы, коль захотели прийти сюда учиться. Кругом мракобеса меня клянут, грозят печатню сжечь. Азбуку знаешь? Первые листы псалтыря и книжицы азбуковника читать могу, а дальше разобрать еще не сумею. Печатник подошел к полке, где стояли ящики, и вынул несколько свинцовых кубиков. Один из них он прижал к ладони, всмотрелся в оттиск, Затем передал мальчику. — Что это такое? Микитка осмотрел кубик, так же, как печатник притиснул его к руке и, вглядевшись, сказал. — Это свинчатка, а на ней буквица вырезана, только не прямо, а наизнанку. Как притиснул я к ладони, на ней и вышел оттиск черной буквицы «Веди». Печатник положил вымазанную черной краской широкую ладонь на светловолосую голову Микитки, и добрыми темными глазами всматривался в его юное лицо. Микитка, обрадованный приветливым обращением мастера, поднял глаза и отвечал осмелевшим взглядом. Он все сразу осмотрел в печатнике, и что борода у него малая, что одет он в синий суконный кафтан с завернутыми до локтей рукавами, и что грудь его прикрыта холщовым передником, и что высокие до колен сапоги добротной кожи, но изношенные, что подпоясан он широким кожаным поясом, и что такой же кожаный, на узкий ремешок, как у сапожников, охватывая через лоб его голову, чтобы длинные, как у дьякона, волосы не спускались во время работы на глаза. — Ты, мальчик смышленый, — сказал печатник. — Ты останешься здесь, на моих харчах, и я из тебя хорошего мастера сделаю. Научишься книги печатать.